Глава 10. Я ожидала, что меня, опасную и злостную преступницу, отвезут в холодную мрачную темницу на окраине города, полную крысоклопов, и, и бросят на растерзание к десяти насильникам-убийцам, и убийцам, чтобы быстрее вспомнила, куда дело украденное. Тело трясло от воображаемого промозглого холода, а в голове мелькали картинки, одна другой страшнее. Трес кровущихся юбок Предвкушающий смех сокамерников, грубые прикосновения, беспомощность, неотвратимость. А чего ты ждала, Рианон? шептал внутренний голос слова отца, отчитывавшего меня за очередную провинность. Беглянка, обманщица, аферистка, а теперь еще и воровка. Вот он, закономерный итог. Но реальность оказалась куда прозаичнее жутких фантазий. Не прошло и десяти минут, Как Магомобиль остановился напротив опрятного трехэтажного здания. С виду оно напоминало респектабельный доходный дом или конторское учреждение. Выкрашенный желтый фасад, лепные откосы, декоративные колонны по обеим сторонам широкого крыльца. Никаких решеток на окнах, глубоких ям у позорных столбов, о том, что передо мной полицейское управление, Можно было понять только по табличке над дверью и застеклённому стенду с фотокарточками преступников и пропавших людей. И это как-то разочаровало. Идём. Выйдя из магмобиля, полицейский протянул мне руку. Жест этот выглядел так обыденно, нормально, будто он не в участок, а в театр меня приглашал, что я на секунду опешила. Да не бойся, ничего я тебе не сделаю. И в не незакуёте, недоверчиво покосилась я на Эйра. А что надо? Нет, я и так не сбегу, честно. Не сомневаюсь. Поколебавшись, я вложила пальцы в широкую ладонь. Полицейский усмехнулся, беззлобно и немного устала. Помог мне выбраться на тротуар, а потом, не спрашивая разрешения, крепко взял под локоть. Пусть ситуация совершенно не походила на арест отъявленной преступницы, каким я представила его в своем воображении, но и увеселительной прогулкой это тоже не было. Внутри полицейское управление оказалось просторным и светлым. В огромном холле, совмещённом с приемной, кипела жизнь. Посетители ждали очереди, расположившись на расставленных вдоль стен стульях, сновали туда-сюда секретари и младшие служащие, входили и выходили из боковых дверей, облаченные в черную форму стражи порядка. Хлопали двери кабинетов, шуршали бумаги, переговаривались люди, Преступников, если они вообще здесь были, я не заметила. Или же они, как и я, мало чем отличались от других людей в участке. Мой кабинет на втором этаже. потянул меня к лестнице полицейский. А у вас там что? Специальная камера есть? Не понимающе поинтересовалась я. В каждой комнате? Сначала наручники, теперь камера. Эйр закатил глаза. Если тебе так хочется вкусить настоящей преступной жизни, Надо совершать что-то более значительное. Например, мужчина резко остановился и заглянул мне в глаза. Подумалось вдруг, что полицейский был не такой уж и старый, лет 35 не больше, разве что усталый и оттого выглядевший взрослее и строже. Крупное лицо, светлые короткие волосы под форменной фуражкой, взгляд цепкий, но без озлобленности или раздражения. Извините, покаялась я. Я это не подумав. Я так и понял. И артефакт тоже. Что тоже взяла, не подумав. Лицо вспыхнуло. Способностью словно невзначай переключаться с темы на тему, выуживая информацию, полицейский напомнил Кристора Хоросса. Тому тоже только дай начать вопросы задавать, потом не отвертишься. Это неправда, пылко воскликнула я. Я не брала артефакт. Это какое-то недоразумение. У Эйретельды всегда столько гостей, а она «Разберемся». Полицейский оборвал мое моизбивчевое оправдание так же твердо, как успокаивал разбушевавшуюся Эйру Фонтен. Простая дверь из темного дерева с лаконичной табличкой, капитан Эштейн вела в просторный кабинет, где свободно разместились два рабочих стола, три застеклённых стеллажа, доверху забитых бумагами, диван для посетителей и небольшой столик с самодельным кипятильником, чашками и горкой печенья. Вторая дверь со стеклянным окошком вела в смежную комнату, по всей видимости, принадлежавшую непосредственно капитану Штейну. Туда полицейский и зашёл, усадил меня на стул, достал стопку листов и приготовился записывать. Итак, Эйра Фэлтон, то есть Рос... Рианон Рос...» Перо скрипнуло. Итак, Эйра Рианон Фелтон, то есть Рос...» повторил полицейский. Позволь представиться, капитан Эрих Штейн. Старший офицер патрульной службы по западному округу Грифдейла. А теперь будь добра, расскажи все, что произошло за прошедшие сутки, желательно с указанием максимально четкого времени каждого события, а также любые другие детали, которые, по твоему мнению, могут иметь значение для следствия. Следующий час я провела за подробным пересказом учебного дня. Три лекции, короткий визит в кабинет профессора Корда, который передал каждому из своих студентов свежее расписание практикумов на ближайшие две недели. Заход на кухню. Да, Эрштейн, я действительно устроилась на работу, чтобы иметь хоть немного денег на текущие расходы. Если нужно, старшая кухарка университетской столовой может подтвердить мои слова. Галантерейный магазин, где я приобрела новые перчатки. Кондитерская на углу Буковой аллеи. Остальное вы знаете, капитан Штейн. Я пришла к подруге, в доме которой жила последний месяц. Но Эра Тильда мне и слова не дала сказать. С порога обвинив в краже, обозвала воровкой и вызвала полицию. Вот, собственно и все. У тебя есть предположение, почему Тильда фон решила, что именно ты могла взять артефакт? Да, честно призналась я. Скрывать было незачем. Всё равно Эйра о давнем ночном происшествии молчать не станет, подав его в самом неприглядном свете. Хозяйка дома запретила нам Савелины бывать на первом этаже. Но примерно месяц назад я подбила подругу прокрасться в библиотеку. Мне был нужен журнал мод. Мужчина усмехнулся. Правда, всего лишь журнал? Я хотела перешить учебное платье. Не смейтесь, для девушки это действительно важно. В процессе поисков я Немного увлеклась. У Фонтонс огромная библиотека, везде старенные книги, артефакты. Один из них, небольшой полый шар из железных полос, пропитанных магией, привлёк моё внимание. Я остановилась посмотреть. Клянусь, только посмотреть. Когда Эра Фонтон неожиданно ворвалась в библиотеку и выгнала нас. "И это было месяц назад?" уточнил полицейский. "Да. Я вдруг вспомнила, казалось бы, Сущую мелочь, почти сразу вылетевшую из головы, и торопливо добавила: той ночи мне не спалось. Я вышла в уборную, и когда шла по галерее второго этажа, услышала странный шорох. Мне показалось, он доносился из библиотеки, но свет не горел, и внизу не должно было быть никого из гостей и слуг леди Фонтен. Но спускаться я испугалась. Эйророс. Эйрштейн поднял на меня усталый взгляд. Это было месяц назад." Едва ли это имеет отношение к пропаже артефакта, которая, по словам Тильды Фонтен, произошла не так давно. Да. Наверное, водушевление быстро прошло. Вы правы. Но больше я к библиотеке не подходила, честное причестное слово. — сам себе кивнул полицейский. У Эйры Фонтен могла быть причина испытывать к тебе личную неприязнь. Как ты вообще оказалась в ее доме? Пришлось рассказать и об этом. А заодно о замужестве и Кристере Хороссе. Хоть тут я старалась не вдаваться в подробности. По крайней мере, о том, что наш брак фиктивный, точно стоило умолчать. К счастью, услышав расплывчатые "Мы с мужем пока не живем вместе", Эйрштейн безразлично кивнул и не стал развивать тему. Что ж, картина понятна», — Полицейский отложил перо. На данный момент вопросов у меня больше нет. Но я сообщу, если они возникнут в будущем. Капитан Штейн осторожно спросила я не до конца понимая, что должно происходить дальше. Вопросы кончились, в камеру меня отправлять не торопились. Так что же получается? Я могу уйти? Если, конечно, не брать в расчёт, что идти мне некуда снова. Впрочем, теперь у меня хотя бы были деньги, и какая никакая работа. Чемодан остался у Лин. Зато сумочка и кошелёк были при мне. Но робкая надежда разбилась вдребезги, встретившись с тяжёлым взглядом капитана Штейна. "Нет", отрезал он. "Я притихла. Неужели всё-таки камера?" "Буду честен, Рианон. Обстоятельства на данный момент складываются так. Эйра Фонтен подала официальное заявление о краже, по которому ты проходишь в качестве главной подозреваемой". А значит, просто отпустить тебя я не имею права. Но без веских доказательств и подписанного судебного ордера заключить кого-либо под стражу тоже нельзя. По закону я могу продержать тебя в участке не более суток, пока идет основное разбирательство. И то, если кто-то не поручится за тебя до истечения этого срока. После этого будешь свободна, во всяком случае, пока не появятся веские основания для ареста. Но я сомневаюсь, что таковые отыщятся, если, конечно, ты сейчас сказала правду. Я горячо заверила, что не солгала ни в едином слове. По крайней мере, в части артефакта уж точно. Можешь остаться здесь, разрешил Эйрштейн. «Поспишь на диване я попрошу Костеляншу принести подушку и плед. Если нужно что-то еще, спрашивай. Уборная в конце коридора. В столовую я тебя не пущу, она в другом корпусе. Но если захочешь есть, на столе печенье и бутерброды. Нагреватель лучше не трогай. Это стажёры из понторской академии полиции сделали ради развлечения. Но мало кто кроме них умеет запускать эту штуку без риска получить ожог. А штатный медик в отпуске. Спасибо. Я немного смутилась от неожиданно тёплого приёма без всяких полицейских ужасов. А в университет точно нельзя быстренько сбегать за учебниками. все таки хочешь в камеру, сощурился Эрштейн, но насмешливо подрагивающие уголки губ выдали, что сердился он не всерьез. Нет-нет, поспешила заверить я. Как законопослушная преступница тихо посижу здесь, никуда не убегу, честно-честно. Эйр фыркнул. Не сомневаюсь, Эйра Росс. Не сомневаюсь. Со мной капитан не остался. Закончив бумажную работу, вернулся на дежурство, напоследок пригрозив, что непременно найдет, если вдруг я надумаю сбежать, и тогда уже посадит всерьез. Убегать я не собиралась, с меня и так хватило потрясений. Да и вообще надо было серьезно подумать о жизни. Решить, что делать с жильем, как забрать из дома со львами вещи, и чем доказать свою невиновность, если Аэрофонтон все таки будет настаивать на моем аресте. Вот только мыслей не было. Я бесцельно слонялась по пустому кабинету, читала надписи на корешках папок, уныло смотрела в окно, считая проезжающие магомобили. Попыталась стянуть нитки на порванном эйроей тильде и рукаве, но в итоге сделала только хуже, распоров шов наполовину. Повертела в руках самодельный кипятильник подозрительно знакомой конструкции. Чай заварить не решилась, хоть и помнила, как Кристор перенаправлял энергетические потоки в похожем устройстве. Вместо этого принесла из уборной полную кружку холодной воды и, протиснувшись между столами, полила чахнувшие на подоконнике кактусы. А вот выбраться назад так же ловко не получилось. Неудачно повернувшись, я зацепила стопку бумаг, и те, как назло, разлетелись по всему полу. Пришлось, поминая добрым словом бездну морскую, нерадивую уборщицу и собственную неуклюжесть, облазить весь кабинет, собирая исписанные желтоватые листы были под столами были целые горы я испачкала платье и чулки и расчехалась до слезящихся глаз пока ликвидировала последствия учиненного мною же беспорядка я делала все, что могла чтобы не сунуть любопытный нос в чужие записи и можно сказать почти преуспела ровно до того момента как ко мне в руки попал листок с доски объявлений сообщавший о пропавшей девушке миловидное лицо Изящно очерченные губы, большие светлые глаза, тёмные волосы, тонкая шея, обрамлённая белым воротничком форменного студенческого платья. Я никогда не встречала её на занятиях или в кампусе, но вот имя помнила прекрасно. Лейла Д. Певенс, 20 лет, пропала в промежутке с до, предположительно в западном округе Грифдейла. Любого, кто обладает информацией о местонахождении девушки, просим обратиться в полицейский участок. Вознаграждение. Не веря своим глазам, я перечитала объявление еще раз, а затем, проигнорировав голос разума, настойчиво призывавший остановиться и не совершать глупостей, изучила остальные листы из собранной стопки. Разрозненные, казалось бы, факты начинали складываться в единую картину от которой внутри с каждой минутой нарастала паника. Лейла Певенс, та самая студентка, что подавала в полицию Роуды на жалобу на Кристора Харосса, отправилась в Грифделл утренним поездом в тот же день, что и мы. Она должна была прибыть во второй половине дня и сразу же, как устроится, отправить письмо родителям. Из-за роспуска общежитий Лейла планировала снять комнату недалеко от университета. По всему архипелагу было полным полно объявлений для желающих обосноваться в столице. Но в Грифдейле девушку никто не видел. Ее вещей в университете не было, а Эйра Лешер, ожидавшая новую постоялицу к вечеру, так и не встретилась с девушкой. Показания родителей, друзей, сотрудников портал дорожной сети и квартирной хозяйки сходились в одном. Лейла села на поезд роуден роудингрифдейл а потом просто исчезла. Случилось это больше месяца назад. Листок с кратким Эйр Шелтон и Лерген, 21 год, показания давать отказался. Занял место в стопке на моих коленях, а я так и не смогла прийти в себя от потрясения, смешанного с ужасом. Выходит последнее, что сделала Лейла перед тем, как сесть в поезд и бесследно пропасть выдвинула обвинение против Кристара Хоросса, настойчиво расспрашивавшего девушку о кампусе и дальнейших планах. Но вместо того, чтобы как следует допросить подозрительного Эйра, полицейские сосредоточили поиски в Гривдейле. Даже показания дорожной полиции оказались неполными. Имя мужа на бумагах было жирно замазано черной тушью. Что это? Как не подтверждение, что Кристер мог быть замешан в деле об исчезновении. Бедная Эйра Певенс, бедные Корин Перри и Хермана Диллинджер, исчезнувшие после того, как привлекли внимание Кристера, Шелтона и прочих Эйров из мужского клуба. О девушке из похлой записной книжки, полные имён и объявления о сдаче жилья, что случилось с ними? Были ли они в порядке или тоже пропали? Как вычеркнутая со страниц Лейла. Я решительно взяла со стола капитана Штейна несколько чистых листов и принялась торопливо писать. Заявления, свидетельские показания, список имён и объявлений, которые я успела запомнить, пока листала записную книжку мужа. Сейчас или никогда. Нужно раскрыть полиции глаза на грязные делишки Кристора Хороса, прежде чем пропадёт ещё какая-нибудь несчастная Эйра. Молчать я больше Не собиралась. Так-так. В поле зрения мелькнула ладонь и черный манжет форменного кителя, и не успела я опомниться, как капитан Штейн выдернул из-под моего локтя бумаги по делу пропавшей Лейлы Певенс. Вижу, ты решительно настроена отправиться под арест. Кто разрешил тебе рыться в полицейских документах? Неужели не понимаешь, что вмешательство в дела следствия является уголовным преступлением. Простите меня, капитан Штейн. Попасть в тюрьму из-за собственного любопытства не хотелось, но рассказать, что я знала, было намного важнее. У меня есть новые сведения о пропавшей Эйри Певенс и подозреваемый, который может быть причастен к ее исчезновению. Выпалила я на одном дыхании и замерла. Выпрямившись на стуле под тяжелым взглядом Эйрштейна. Капитан был недоволен, если не сказать зол, но чувствовалось, что я смогла его заинтересовать. "Хорошо", наконец проговорил он, опускаясь в рабочее кресло. "Ты была знакома с пропавшей? Вы учились вместе?" "Нет, но я знаю человека, которого допрашивала полиция Роудена в связи с повышенным интересом к Лейли Певенс, и он очень подозрителен". Тут все, что мне удалось вспомнить. Вот. Я протянула капитану исписанные листы. Он следил за Лейлой, взволнованно начала я, постепенно распаляясь. преследовал, расспрашивал, и не только Лейлу Певенс, других девушек тоже. Посмотрите показания сотрудников портал дорожной полиции Ролдена, там есть все то же, о чем говорю я. Подозрительный молодой эйр странные вопросы, только вместо имени прочерк. Но я не боюсь. Я расскажу вам, кто он. Ничисти. Полицейский поморщился, потирая виски. Давай по порядку. Когда ты последний раз видела Лейлу Певенс? Ну, пришлось признаться. ее саму я никогда не видела, но вот подозрительного молодого человека, да. А имя у этого подозрительного молодого человека есть. Кристер Харос. Эйрштейн издал странный звук будто поперхнулся воздухом. Тем утром, когда Лейлу последний раз видели в Роудене, Эйр Рос приставал к ней, задавал вопросы личного характера, интересовался ее семьей и знакомыми в кампусе, спрашивал про соседей, одногруппников, условия проживания. Эйр настаивал, что они с Лейлой знакомы, однако девушка утверждала, что не знает его. Эйра Пэвен посчитала подобный интерес к своей персоне подозрительным и обратилась за помощью. Но очевидно, Эйрос как-то заговорил зубы полицейским, пришедшим провести проверку, потому что те ничего не сделали и даже скрыли его имя. И почему я не удивлен?» — пробормотал капитан вполголоса. Я нахмурилась. Невысокого же мнения была столичная полиция о провинциальных коллегах. У Кристора Хороса была полная сумка объявления о сдаче жилья в столице молодым девушкам. Вдовы, предлагавшие комнату одиноким студенткам, девицы, ищущие соседку, и все в таком духе. Я знала, что у Эйра Росса были трудности с общежитием. Но согласитесь, выбор объявлений выглядит очень странным. Но не мог же он серьезно хотеть заключить брак с приличным северянином ради комнаты в Грифдейле. Внутри Эйрштейна что-то подозрительно булькнуло. Кристер Харос дружит с Эйром Шелтоном Лергином и другими ужасными членами мужского клуба, которых подозревали в причастности к исчезновению нескольких девушек на территории кампуса. Вы, наверное, знаете, что в прошлом году в Техномагическом пропали три эйры: Корин Перри, Хермана Дилинжер и еще одна эйра, которую нашли с признаками насильственной магической смерти. А ведь Хермана была девушкой Кристера. И это Надо полагать, главное его преступление. Устало поинтересовался полицейский. Нет. Но разве не подозрительно, все эйры, которые попадают под пристальное внимание Эйра Росса, рано или поздно исчезают, и то же самое можно сказать про его приятелей. Три девушки этой весной, одна еще год назад, а до этого целых две. Откуда такая осведомленность? По твоим словам, ты сама приехала сюда всего месяц назад. Неважно, отмахнулась я. Слышала от подруги. Кристер Хорос не только мне и Лейли показался крайне подозрительным. В университете говорят, что он лентяй, прогульщик и бездельник, но он мастерски обращается с потоками. И вообще, выдвинула я свой последний аргумент. Когда я предложила пожениться, он сразу же согласился. Вот это действительно серьезное нарушение закона. Голос Эйрштейна прозвучал странно. Я подняла голову и к своему потрясению увидела, что полицейский едва сдерживал смех. "Капитан!" В душе вспыхнуло раздражение. "Я, можно сказать, нашла главного подозреваемого в деле о пропаже человека а эйр... А... Эйр... Я серьезно, а вы смеетесь? Кристер Хорос не тот, за кого себя выдает, Я уверена, он..." Я замолчала на полуслове, потому что полицейский, не прекращая сдавленно булькать, кивнул на дверь кабинета, обернувшись, проследил за направлением его взгляда. Тело прошиб холодный пот. За полупрозрачным стеклом отчетливо угадывалась рыжеволосая фигура мужа. Меня Крейстер не видел, поскольку был занят приготовлением чая с помощью хваленого сверхопасного кипятильника, того самого. Капитан Штейн Внутри уже зрело страшное подозрение, постепенно превращавшееся в уверенность. Кто, помимо опасного маньяка и преступника, мог доставать порядочных людей расспросами, совершать непонятные на первый взгляд поступки и магическим образом пропадать из официальных документов? Ответ напрашивался сам собой. Вы же говорили, что вашим самодельным самодельном кипятильником... Умеют пользоваться только стажёры, выпустившиеся из Понтерской академии. Дверь распахнулась, пропуская в кабинет Кристера с подносом и тремя кружками чая. Заметив меня, муж насмешливо подмигнул, а я я совершенно не знала, как теперь на него реагировать. С одной стороны, вроде и хорошо, что Эйр Рос не похищал девушек, а с другой, ну какая же я, даже не знаю, что хуже. Капитан, совершенно не удивившийся появлению Кристера, потянулся за кружкой. Жена с богатой фантазией или очень наблюдательная жена с хорошей памятью. Я почувствовала, что краснею. Наблюдательная, злопамятная жена с богатой фантазией, ухмыльнулся муж, наслаждаясь моим смятением. Я была уверена, что ты маньяк. Я слышал? Ладно, молодожены, идите отсюда, махнул рукой капитан, делая глоток из чашки. Нечего меня от работы отвлекать. Это Эйрштейн выделил из стопки мое заявление на преступного мужа и протянул Кристору. Можешь забрать себе. Почитаешь на досуге, как выглядишь со стороны. Может, мозги наконец на место встанут. Про мозги я не поняла, но вот начало фразы. Капитан Штейн, вы хотите сказать, я свободна? Отпущена под залог чая. Он фыркнул, сдувая с поверхности ароматный пар. Заявление оформлю, подпись поставлю, но напоминаю, если в деле вскроются дополнительные детали повторного визита в участок, тебе не избежать. Конечно. Я резво бросилась к дверям. Хотелось на свободу, глотнуть свежего воздуха, пройтись по шумным вечерним улицам. Вот казалось бы, сколько я пробыла в участке? Час-два не больше. Ощущение было такое, будто меня держали в плену по меньшей мере лет десять. Удивительно да и только. Но Кристер не вышел, задержавшись в кабинете капитана. Дверь закрылась за моей спиной, разделив меня и мужчин тонкой стеной. Но закрылась неплотно, и оттого замерев у порога, я услышала все. "Крис, я серьезно!» — Голос капитана прозвучал строго. "Если продолжишь в том же духе, по заявлению какой-нибудь девицы тебя точно упекут за решетку. и в следующий раз меня может не оказаться рядом" чтобы вовремя вычеркнуть твое имя из списка подозреваемых. Заканчивай с этим делом. Оно не просто так было закрыто за отсутствием улик и доказательств. Оставь в покое испорченных мальчишек из этого твоего клуба. Возвращайся в Роуден, поговори с Алефом. Уверен, он простит твою вдохновенную самоволку и разрешит продолжить стажировку. Стопчешь пару ботинок в патрулях, а потом, глядишь, и вернешься в отдел расследований. Деньги появятся. Пусть поначалу небольшие, но все равно довольно приличные для провинции. Сделаешь карьеру, снимешь дом, уделишь внимание молодой жене, если она, конечно. Нет, оборвал Кристер, не дав полицейскому договорить. Рианон сюда не приплетай. Она не мэнни, она ничего не знает. Оно и видно. Этого твоего ничего аж на три листа обвинительного заявления хватило. Зашуршали бумаги. Вместо того, чтобы упрямо копаться в давно закрытом деле, занялся бы лучше ее воспитанием. А еще лучше, уехал бы и жену увез отсюда подальше. Эрих, дремучий ты тролль, усмехнулся муж, но в голосе его не чувствовалось прежнего веселья. «Жен давно никто не воспитывает. Флайм взял курс на равноправие, слышал о таком. К тому же Ри учится в техномагическом, куда всю жизнь мечтала поступить. И до ее выпуска я никуда не уеду. Дурак ты, Крис, капитан вздохнул. Гробишь свои карьерные перспективы, вцепившись в дело, которое сам же выдумал. Никто никаких девушек в Гривда или не похищает, заруби это на носу. И запомни, если еще раз увижу на тебя жалобу, прикрывать не стану. Посидишь в изоляторе пару месяцев, может, поумнеешь. И перестанеш искать взаимосвязи там, где их нет. Нет, ответ был еле слышен. Это ты, дурак, Эрих. Хлопнула дверь, выпуская Кристера. Глядя прямо перед собой, он размашистым шагом прошел мимо, не сказав ни слова. И мне ничего не оставалось, кроме как броситься следом за фективным мужем, открывшимся с новой стороны. Капитан Эрихштейн провожать нас не стал. Кристер Харос шёл так быстро, что мне приходилось почти бежать, чтобы держаться рядом. Муж ничего не говорил и в сущности даже не предлагал пойти с ним. Покинув участок под залог чашки чая, я была свободна и могла делать что пожелаю: хоть заселиться в гостиницу, хоть идти клин за вещами, хоть искать новое съёмное жильё. Но в напряжённом молчании Кристера было что-то, от чего не хотелось оставлять его одного. И потому я не отставала, изо всех сил принаравливаясь к темпу ходьбы. А когда молчание стало совсем невыносимым, решилась тихо спросить: "Так значит, ты полицейский стажёр?" Муж не обернулся, лишь губы сжались в сердитую тонкую ниточку. "Ты же всё слышала", рисковато ответил он. "В отличие от Эриха, я в твоём умении подслушивать не сомневаюсь. Я не виновата, что он так громко говорил. Нет," Я тихо выдохнула, радуясь, что муж не обвиняет меня в чрезмерном любопытстве. Но оказалось, говорил он не об этом. Отвечая на твой вопрос, нет. Я не полицейский стажёр. Был. До прошлого лета, пока меня не отстранили от оперативной работы. Отрезали финансирование, перестали платить за обучение, пришлось перепоступить на бюджетное место, чтобы остаться в Грифдейле. С общежитием так просто уже не получилось. Семейный блок, да? Кристо оставил это без комментариев. А зачем тебе надо жить в кампусе? продолжила наседать я. Это из-за аллергии на и мужского клуба, да? капитан Штейн упоминал. Молчание тяжелый взгляд. Но меня было уже не остановить. А правда, что ты не студент? В смысле, ты ведь закончил Понтерскую академию, а значит, мог бы и не поступать второй раз. Пойти, например, помощником преподавателя или ассистентом на кафедру. Так было удобнее. А тебя не смущает Что ты старше всех пятикурсников Технологического? Тебе же целых двадцать три года. Или погоди. Вдруг пришла в голову пугающая мысль. Может, тебе вовсе не двадцать три? И зовут тебя не Кристор Хороса, например, Кэмерон или Христофор, и фамилия не Рос, а какой-нибудь Уиллитон? Боги, это что же получается, я теперь Рианон Уиллтон? Страх-то какой. Кэмерон Христофор Уайлитон, равнодушный к моим душевным терзаниям о некрасивой фамилии, покатился со смеху. Ой, не могу. Кэмерон Христофор Уайлитон, Насмешила! Ты же видела мои документы, Ри? Откуда такие дурацкие идеи? Но мне-то почем знать? обиделась я, хотя если честно, мне нравилось видеть, как муж смеется. Это было гораздо лучше мрачного молчания, в которое погрузил его разговор с капитаном Штейном. Может, тебе и документы подделали для прикрытия. Ой, а это же значит, что наш брак недействителен, Раз ты это не ты. Успокойся, фантазерка!» — На плечо опустилась рука, притягивая ближе. «Все с моими документами в порядке, и с нашим браком тоже можешь не волноваться. Так уж и могу. Тут студентки пропадают и вообще. Не волнуйся, Ри. повторил Кристер. Я слежу, чтобы с тобой ничего не случилось. Что-то в его словах заставило меня задуматься, а потом воскликнуть с возмущением и облегчением. Так это был ты? Да? Я? Кристор без труда догадался, о чем я спрашивала, и признался легко и спокойно. Не мог же я допустить, чтобы ты ходила по ночам одна. Но почему? Я хотела добавить: мы друг другу кто-то, не обязан, но наткнулась на взгляд мужа и промолчала. Просто так? пожал плечами он. Ты наивная и слепо доверяешь людям. Не хотелось, чтобы ты попала в беду, а так и тебе, и мне было спокойнее. Насчет себя я бы не сказала. Я провела не один вечер в панических раздумьях о личности своего настойчивого преследователя. Но теперь страхи показались надуманными, и вместо того, чтобы набрасываться на мужа с обвинениями, я решила сказать то, что было на сердце. Спасибо, "Не за что", Кристор улыбнулся и предложил, так словно это было чем-то само собой разумеющимся. «Пойдем в общежитие. Как понимая, вернуться туда, где ты жила этот месяц, ты уже не можешь?" Механический постовой застрекотал, сигнализируя о смене света. Два магомобиля и дребезжащий амнибус замерли, пропуская пешеходов. До кампуса оставалось всего пара-тройка кварталов. Я уже видела вдалеке темные макушки кипарисов, высаженных вдоль аллей, и распахнутые главные ворота. До закрытия кампуса на ночь оставался еще почти час. Но не успели мы сделать шаг на начерченную на асфальте полосатую дорожку, как меня окликнули. «Эйра Росс!" Голос профессора Корда, который я совершенно не ожидала услышать, заставил меня удивленно замереть в самом начале перехода. Кристор остановился вместе со мной, Горячая ладонь сжала мои пальцы. Профессор. Я как раз направлялся за вами. Эйркорд пробрался к нам сквозь толпу переходящих пешеходов. Вид у него был взволнованный и немного запыхавшийся. Чувствовалось, что он торопился. Ваша подруга рассказала, что вы попали в полицию по обвинению в воровстве и попросила меня помочь. Но, как вижу, вы уже на свободе. Меня отпустили под залог, пояснил я. Капитан Штейн записал мои показания и посчитал, что обвинения скорее всего неправомерны, так что рад слышать. Профессор Скупо улыбнулся, оглядел меня, подметив помятое после ползания по полу участка платье с наполовину оторванным рукавом, покрасневшие от пыли глаза и припухший будто от недавних слёз нос. перевел взгляд на Кристера. Улыбка медленно сошла с его лица. Эйра Росс Профессор Корт повернулся ко мне, заглянул в глаза внимательно и серьезно. Вынужден спросить. У вас все в порядке? Вам нужна какая-то помощь? «Все хорошо, профессор, ответил за меня супруг. Мы с женой сами во всем разобрались. Кристора профессор проигнорировал, взгляд его оставался прикованным ко мне. Эйра Росс. Беспокойство профессора тронуло меня. все таки Эйр Корт был удивительным. Ни за что не поверила бы, что человек его положения станет принимать столь деятельное участие в судьбе простой студентки. Сам отправится в полицию и не отступит, пока не убедится, что его помощь не требуется и День назад, да даже пару часов назад, когда я еще не знала правду о Кристаре Хароссе, я бы без раздумий бросилась к профессору, взахлёб делясь скопившимися в душе подозрениями относительно случайного супруга. Но сейчас у меня и правда все было в порядке. Недоразумения разрешились, и даже тоскливые 24 часа участки отменились благодаря чашке горячего чая. А значит, незачем было вовлекать посторонних в наши дела, раскрывая детали фиктивного брака и рискуя местом в университете. Спасибо, профессор Корт. Искренне ответила я, глядя в темные глаза главы факультета общей магии. «Все хорошо. Светлая бровь мужчины скептически изогнулась, но расспросы Эйркорт продолжать не стал, ограничившись коротким кивком. Что ж, в таком случае мой долг как вашего декана исполнен, Эйророс. Доброй ночи.